Глава 30. В понедельник утром, ровно через две недели после того, как его уволили, Расти Резерфорд вышел из дома. Он был не из тех, кто любил тусоваться в местной кофейне. Каждый день ходил в одну и ту же, но исключительно ради порции кофеина, а не в поисках, с кем поболтать. Новых знакомств он тоже не искал, в очереди всегда стоял молча. Потом делал заказ, забирал напиток сразу, как ему приготовят, и уходил. И даже после того, как неделю провел в компании Джека Ричера, оказалось, что не так-то просто отказаться от этой привычки. И реакция постоянных посетителей кофейни нисколько не облегчила для него процесс приспособления к радикально изменившейся атмосфере заведения. Всем им без исключения почему-то было очень приятно его видеть. Ему казалось, что он как магнит притягивает к себе людей. Они уже не сторонились его, не держали дистанцию, а, напротив, старались придвинуться к нему как можно ближе. Пока Резерфорд стоял в очереди, он успел обменяться теплыми словами с более чем десятком людей. А уже подойдя к стойке, заметил, как барменш обращалась с стоящими впереди него двумя мужчинами, когда подошла их очередь. Как она чуть ли не швырнула им чашки на стойку, кофе пролился через край чашек в блюдечке, но ей этого было мало, Она так придвинула к ним чашки, что пролилось еще больше. Зато, когда пришел черед Расти, барменша так и расцвела и с широкой улыбкой спросила, не желает ли он, как обычно. «По-домашнему средней крепости без молока, верно?» «Верно», — ответил Расти, — «с собой». «За счет заведения. Завтра придете?» В ту самую минуту, когда Расти Резерфорд выходил из кофейни, Джек Ричард стоял на противоположной стороне улицы. квартале от единственного в городе оборудованного светофорами перекрестка которые к слову сказать сейчас работали идеально он смотрел как Резерфорд отправился в путь направляясь в восточную сторону города не спеша но и не мешкая попусту, весь погруженный в свой маленький мирок шагая хорошо знакомым маршрутом, вполне довольный и собой и окружающим миром направляясь домой где ему и надлежит быть С Ричаром поравнялся какой-то автомобиль и остановился. Новенький, сверкающий на солнце и ничем особо не примечательный, взятый на прокат За рулем сидел молодой человек, тот самый служащий страховой компании, с которым Ричар познакомился на прошлой неделе. На нем был все тот же простой темный костюм, но на этот раз он уже не казался человеком, охваченным паникой. Скорее наоборот, лицо его говорило о том, что он пребывает на вершине блаженства. «Ну что, подбросить?» – спросил молодой человек. «А куда вы едете?» – спросил в свою очередь Ричард. «В Нэшвилл. У нас на работе собрание. Я буду делать доклад. Расскажу о том, как договорился о снижении суммы выкупа на 40% и возобновлении работы всех систем города. Не говоря уже о мелочах, связанных с архивом, но это неважно История. Кому это интересно?» Ричард секунду подумал. Совсем недавно ему уже довелось побывать в Нэшвилле, а у него правило – никогда не возвращаться туда, где был. Ни к чему хорошему это не приводит. Но ведь и исключения бывают, как, например, совсем недавно. И все сложилось нормально. Почему бы не сделать еще одно? Можно было бы посидеть в каком-нибудь клубе, послушать каких-нибудь музыкантов и убедиться, что им заплатили.